Глава девятая Середина осени ворвалась в лес рыжими всполохами и задула холодными ветрами, сбивая с ног. Небо беспрестанно затягивалось серой пленкой, и то и дело обрушивало стены дождя на кайлях хил. Обучение Регины шло своим чередом. Каждый день она постигала теорию колдовского мастерства, ведомая опытом подруги. Вдвоем они прошерстили полсотни пыльных книг, из которых Регина черпала новые знания. Она легко могла отличить теперь агамические руны от древнегерманского старшего футорка и начала осваивать руническое письмо. В древних начертанных символах таилась сильная магия. Пожелтевшие страницы старых фолиантов толковали о происхождении магии, появлении первых ведьм, открывали Регини составы простейших ядов и их антиподов противоядий. Снадобья, особо сложные в приготовлении, могли творить настоящие чудеса и даже спасти человека от неминуемой гибели. Силы, пока сокрытые в Регине, могли стать не просто мощным инструментом колдовства, но и опасным оружием против потенциального врага. И хотя Регина по-прежнему опасалась той чертовщины, с которой сталкивалась в прошлом, магия пробуждала в ней неподдельное любопытство. Кэссиди приоткрыла ей завесу неведомого, невидимого мира, который ее окружал. Все вокруг населяли волшебные существа, умело прятавшиеся от чужих глаз. К примеру, Фейри, извечный герой всех легенд и сказок, более чем материальны и соседствуют с колдовским сообществом. Но отыскать вход в их тайный мир не каждый ведьми по зубам. Да и книги сходились в едином мнении. Фейри лучше не беспокоить, покуда не возникнет острой нужды. Коварный, опасный народ сидов неспроста утаскивал свои темные недра человеческих детей на протяжении многих веков, а потому на глаза им лучше не попадаться вовсе. В последние дни Регина чувствовала себя так, словно всю жизнь прожила в огромном доме, изучила его вдоль и поперек, но оказалось, в нем все это время была замурована таинственная дверь, за которой скрывалась неизведанная. В старом замке среди подобных ей Регина наконец-то начинала ощущать себя на своем месте. В ученическом коллективе к ее персоне наметилось потепление. Проходя мимо нее в трапезной, девушки приветственно кивали или тепло здоровались, улыбаясь а в гостиной больше не оставляли ее демонстративно и даже могли перекинуться парой слов. Регина гадала, не старанными ли Эвелин переменили к ней отношение ведьмы, но была рада, что тень Кэссиди перестала на нее падать. Но и с рыжей подругой отношения нисколько не испортились. Хоть Кэссиди не жаловала других учениц, гордо возвышаясь над ними, на Регине это никак не сказывалось. Они по-прежнему болтали о всякой чепухе перед сном, занимались в библиотеке или в садовой беседке, беззаботно шутили, узнавая друг друга ближе. Регина видела, что в глубине души Кэс была веселой, задорной и заботливой, но снаружи была испещрена терновыми шипами. Казалось, Кэссиди не замечает осуждения, с которым на нее смотрят, когда заходит в гостиную, как обходят ее стороной в столовой и ни словечко не скажут знак приветствия. Непонятно было, действительно Кэссиди все равно или же ей удалось отрастить прочную броню и нацепить маску безразличия. Так и сейчас, когда вдвоем с Региной они сидели на берегу озера Глендалах в сумеречном мгле, лицо ее было спокойно, а голос, привычно саркастичный, не выдавал и тени тревоги. Озеро, подобно зеркалу, отражало редкий для октября закат, розовыми и оранжевыми мазками, разрисованный на горизонте. Легкий ветер колыхал их длинные волосы, забирался под темно-синие плащи, и приятно холодил кожу. Регина сидела бок о бок с подругой, то улыбаясь ее остротом, то закатывая глаза дружеских издевок, и сознавала, что так спокойно и хорошо ей не было с самого прибытия в Кайлих-Хилл. Ворон, нарезавший круги над озером, широко расправил крылья и легко спланировал в их сторону, метко приземлившись на выставленные запястья Кесиди. Она провела пальцами свободной руки по его гладким черным перьям на маленькой головке, от чего, как показалось Регине, ворон довольно прикрыл глаза, наслаждаясь. «Почему у твоего ворона еще нет имени?» – спросила Регина, не сводя глаз с красивой птицы. «Не знаю», – задумчиво нахмурила лоб Кэссиди. «Я не привыкла к живности вообще-то, но с этим пернатом мы сразу нашли общий язык. Я ведь его, когда нашла, думала, он их двух дней не протянет». У него было сломано левое крыло, и он беспомощно скакал по земле в лесу. Его бы непременно задрала лиса или другой хищник, но мне стало жаль вороненка, и я забрала его к себе. Я выхаживала его, таскала ему мясо до хлебной крошки с кухни. Так и выходила. Летать он поначалу не мог. Так пролетит с кровати до стола, и все на том. Но когда крыло полностью зажило, он взял, да и вылетел в раскрытое окно. Я тогда думала, ну все, вот и покинул меня последний друг, не попрощавшись даже. Да только вот он вернулся часа через два. Наверное, охотился в окрестностях, и когда набил брюхо, прилетел обратно. Кэссиди снова провела пальцами полоснящимся перьям. Ворон влюбленно глядел на хозяйку. На блошином рынке удалось достать для него клетку, продолжала Кэссиди. Помню однажды, Кердвена увидела ее и сильно ругалась, что я снова совершаю вылазки в город. А вот про ворона внутри клетки ничего не сказала, будто и не заметила даже. Вечно она замечает только плохое, а истинной красоты под самым своим носом ни за что не разглядит. Кэссиди взмахнула рукой, давая ворону взлететь, и тот снова воспарил в небо. Давай назовем его По, предложила Регина, следя за черной точкой в облаках. По? Засмеялась Кэссиди. «Смешно звучит. Что это означает?» «Это в честь одного писателя», — пояснила Регина и начала зачитывать выученные когда-то строки. «И вскричала я в скорби страстной. Птица ты, или дух ужасный, искусителем ли послан, или грозой прибит сюда?» «Да ты никак стихи тут декламировать собралась?» — перебила ее Кэссиди, смеясь. «Великая мать, пусть будет по, только умоляю, не продолжай. Ненавижу поэзию». И Регина послушно замолчала, улыбаясь до ушей. Кэс покопалась в своей холщевой сумочке, переброшенной через плечо, и, к удивлению Регины, выудила из нее сигарету с зажигалкой. Откинув с зажигалки металлическую крышку, Кэсади поднесла ее к сигарете и затем закурила с таким видом, как если б делала это каждый день. Регина изумленно уставилась на подругу. «И давно ты куришь человечьи сигареты?» «Ой, да брось, святоша!» Отмахнулась от нее Кэс, как от надоедливого комара, и затянулась. «Я уже призналась тебе, что люблю иногда побаловать себя трофеями из внешнего мира, и раскаиваться в своих грехах не собираюсь. на лучше, затянись тоже!» Кэссиди протянула ей дымящуюся сигарету. Регина, нервно улыбаясь, взяла ту из ее пальцев, сделала пробную затяжку и тут же зашлась в приступе сильного кашля. Горло нещадно соднило. Кэссиди смеялась, как ребенок. «Великий кернунос, да ты ни разу не курила еще?» Кэс положила ладонь на плечо Регины, пока та едва ли не выкашливала легкие. Регина помотала головой, не сумев вставить ни слова между приступами хриплого кашля. Кэссиди забрала у нее сигарету обратно и сделала затяжку. «Иногда я думаю, что ты ни дня не прожила среди людей». «А ты?» — спросила Регина, все еще хрипя. «Сколько прожила среди людей? Ты?» Кэссиди резко помрачнела, уставилась в землю и молчала. «Прости, если спросила что-то не то», — извинилась Регина и повозила палочкой по песку, выводя выученные магические руны. Она успела начертить почти весь алфавит, остановившись на руне Дагас, как Кэсс тихо проговорила. «Я прожила среди людей не больше месяца». Тут подруга осеклась, бросив краткий взор на Регину, и тут же увела взгляд в сторону, будто боялась ее реакции. «Продолжай». Кэссиди снова затянулась и рассказала. «Ты уже наслышана о моей матери, верно? В Кайли все считают ее черной ведьмой и распускают нехорошие слухи, всячески пороча ее имя. Когда еще маленькая я первый раз услышала эти сплетни, то не поверила и отправилась жаловаться прямиком к Эридвене. И как же больно было узнать, что все слухи правдивы». Кэссиди замолкла на мгновение, а Регина вспомнила, что Эвелин упоминала ее мать в разговоре. Неужели у юных воспитанниц Кайлиха и правда есть основания сторониться Кэс? Моя мать, как и я, собственно, была не лучшим примером для подражания. Она пренебрегала заветами Кована, ничего не боялась. За это Кередвена неоднократно грозилась ее отлучить, но Ингерн не слушала. В итоге она слишком увлеклась. Кередвена рассказывала, будто моя мать была соблазнена тьмой. На этих словах по телу Регины пробежала дрожь. Ей вспомнились таинственные сны, где темная субстанция подбиралась к ней, будто жаждала ее. «Не об этой ли тьме говорила сейчас Кэссиди? Кстати, ты знала, что наши матери были дружны?» Своим вопросом подруга окончательно лишила ее почвы под ногами. Регина повернула Кэссиди голову и вытаращила на нее глаза. «В самом деле?» — воскликнула она, после чего добавила неуверенно. «Тебе что-то известно о Гвендолин?» «Я мало знаю о тех временах», — разочаровала Кэссиди, нахмурившись. «Правда, известна Лешке Редвейне, но старая карга ни за что не раскроет своих секретов». Регина понимала злость Кэссиди, ведь и сама испытывала то же чувство. Удивительно, как сплетаются судьбы. Сначала дружили их матери, а теперь их дочери сидят на берегу озера и тщетно пытаются докопаться до правды. «Как же ты попала в кован?» — спросила Регина, желая восполнить пробелы хотя бы в прошлом, подруги. «Я знаю лишь одно. Между побегом Гвендолин и Ингерн прошло не очень много времени», — рассказала Кэссиди. «Сначала исчезла твоя мать, чуть погодя убежала и моя. Но никто не знает или не хочет говорить, что послужило тому причиной и как им удалось провернуть свой побег. Их с Гвендолин долго искали, но безуспешно. Однако спустя год мою мать нашли уже мертвой, с младенцем на руках». Регина широко раскрыла глаза. Дело приняло неожиданный оборот. Кередвена говорила, я была вся синяя и даже плакать не могла от усталости и голода, когда они с Эданой нашли меня. Еще чуть-чуть, и я бы тоже отправилась вслед за матерью. Но Кередвена забрала меня в Кайлих и вырастила сама. Однако, видит великий дух, никогда ей не заменить мне Ингерн. Такого поворота событий Регина никак не ждала. Получается, Кесади росла в Ковани в полной изоляции все эти годы, что очень роднило ее Севелин и какими же разными они выросли. Пока одна с непостижимым прилежанием следовала правилам Кована, вторая же, мучимая тягой к открытиям, постоянно нарушала их. Неудивительно, почему эти двое так не взлюбили друг друга. Обучаясь в калихе чуть ли не с пеленок, они шли наздря в наздрю и наверняка открыто конкурировали между собой. Как бы там ни было, обеих беглянок связывало что-то недоброе. «Вот почему девчонки сторонятся меня», — добавила Кэсиди, докурив сигарету и затушив бычок о песок. «Они думают, я пойду по стопам матери. Но я совсем другой человек. Я всего лишь дочь, которая лишилась матери при странных обстоятельствах, и просто хочу дознаться правды. Как и ты», — Регина молчала, не в силах выдавить ни слова. У них с Кэсиди оказалось гораздо больше общего, чем ей представлялось. Связанная с ней общей тайной, Регина ощутила с ней духовное родство. Тут Кэс повернулась к Регине, прервав ее раздумье, и спросила, «А не хочешь ли совершить вылазку?» На мгновение Регина стушевалась. Она и так была у Кередвены на плохом счету, а если снова проштрафиться... «Не аукнется ли это ей или еще хуже Гвендолин? Как же тяжело постоянно быть на крючке? А если узнают?» – спросила Регина, пребывая в нерешительности. «Умоляю, ты ведь идешь с профи», – заверила ее Кэссиди. Она встала на ноги и потянула Регину за собой в чащу, раскинувшуюся между холмов. Не слушая никаких возражений, подруга создала знакомой Регине портал, мерцавший в сумеречном свете. Держась за руки, они шагнули в него и растворились в воздухе. Переместившись в ближайший городок Бри, они завалились в таверну на самой окраине, где Кэс заказала им по пинте пива, даже не заплатив. Регина саркастично подметила, что подруга обладает большим талантом внушения, и долгие годы обучения в общине не прошли даром, раз позволяли ей отхватить бесплатного пива. А может, то был ее личный дар, выросший из природного обаяния. Они заняли столик у стены, где не сильно привлекали к себе внимание, хотя едва ли это было возможно. В своих плащах и старомодных платьях они смотрелись крайне неуместно среди байкеров в кожаных куртках с серебристыми клепками и шипами, деловых мужчин в дорогих костюмах и девушек в толстовках да легких ветровках. Время от времени то один, то другой посетитель таверны бросал на них недоуменный взор, отчего Регине становилось не по себе. Понятное дело, они заметно выделялись на общем фоне. Ведь до Самайна оставалась еще неделя, и облачаться в образ нечисти было пока рановато. Но, помимо прочего, они были весьма хороши собой, что не могло не вызвать интереса. В таверне горел приглушенный свет, но кельтская вязь на их плащах ярко подсвечивалась серебром, поэтому Регина подвернула края. Обставленная по старинной моде, таверна наследовала дух ранних ирландских пабов, Черно-белые фотографии в маленьких рамочках были развешаны по деревянным стенам, зеленые флажки, подтянутые к потолку, парили над головами, в дальнем углу на небольшой сцене играли кельтские фолк-музыканты, а приглашенная группа танцоров вытанцовывала бодрый и заразительный хорн -пайп. В воздухе витал аромат хмеля и чесночных гренков. За соседними столиками царила непринужденная атмосфера. Слева галдела стайка молодых студентов, то и дело перебивавших друг друга на каждой фразе. Справа мужчина что-то настойчиво доказывал своему товарищу, громко ударяя кулаком по деревянной столешнице. У стойки бара редком расположилась грозная компания мужчин-мотоциклистов, поглощавших спиртное в неумеренных количествах и чаще остальных бросавших заинтересованные взоры на двух чужеродных девушек, что скромно притулились напротив, а в дальнем углу. «Не может быть!» В дальнем углу таверны рядом с незнакомой девушкой сидел никто иной, как Кайден Денаден. Не замечая ведьм, парень сидел пиво из кружки и во все тридцать два зуба улыбался своей кудрявой спутнице, что сидела к ним спиной. «Кэс, ты не поверишь!» Регина пихнула подругу локтем в бок. «Глянь, кто там сидит!» Регина указала кивком на Кайдена. Кэссиди обернулась, затем вернулась в исходное положение и безразлично пожала плечами. «Да и пусть сидит. Можно подумать, он тут первый раз, Ха. Значит, не только Кэс притягивает жизнь простого Люда. Подруга одним махом осушила полкружки, а Регина не спеша потягивала терпкое пиво, вспоминая его вкус. Раньше горечь напитка вызывала у Регины отвращение, но сейчас за горьковато-сладкий привкус хмеля она готова была целовать небеса. Регина все время чувствовала на себе чей-то обжигающий взгляд. Она машинально посмотрела на стойку бара и встретилась глазами с тучным мужчиной, чья ухмылка тонула в густой рыжей бороде. Регина тут же отвернулась. «Ты чего?» — спросила Кэссиди, жадно опустошая свою кружку. «Только не оборачивайся, там...» На полусловии Регину оборвала чья-то огромная рука, неожиданно обрушившаяся ей на плечо. «Скучаете, дамы?» К ним за столик подсели двое мужчин, которые всего мгновения назад сидели у бара и неоднозначно поглядывали на ведьм. Рядом с Региной оказался тот самый рыжебородый верзила, а к Кэссиди придвинулся высокий тощий брюнет, чьи волосы были собраны сзади в небольшой пучок. Регина бросила встревоженный взгляд на подругу, но на лице той не было ни тени волнения или испуга, будто подобное происходило с ней сплошь и рядом. Кэсс окинула непрошенных кавалеров ехидной улыбкой и изрекла. «Нет, мы отлично проводили время вдвоем». Мужчины засмеялись и хитро переглянулись. Регина почувствовала движение возле себя. Это рыжебородый теснее к ней прижался. Внутри все противно засвербело от неприязни. «Кэс, ну же, сделай что-нибудь!» Просила мысленно Регина и умоляюще смотрела на Кэссиди. Неожиданно в голове Регины раздался ответ. «Перестань, они просто развлекаются, расслабься и получай удовольствие». «Что это было? Неужели они теперь умеют обмениваться мыслями?» «Как можно получать от этого удовольствие?» Мысленно адресовала Регина вопрос подруге, Но Кэссиди ей не ответила. Вместо этого она повернулась к своему кавалеру и о чем-то едва слышно защебетала, будто они были на свидании. Парень прям-таки расплылся на скамейке, растворившись в обаянии Кэссиди, а правую руку собственнически опустил ей на плечо. Та не возражала, чем сильно возмутило моралистское нутро Регины. «Что ты творишь?» «А ты что скажешь, детка?» — пробосила рыжая борода, нагло отпив из кружки Регины. «Черт, как ты пьешь эту мочу? Взяла бы темного!» Терпение заканчивалось, а страх, напротив, нарастал. «Почему подруга ничего не делает? Ведьма она или кто, в конце концов?» Регина пожалела, что силы в ней еще не проснулись, иначе рыжая борода уже уносил бы ноги прочь. Кэс иди, прекрати это сейчас же!» кричала Регина в своей голове, надеясь, что Кэсс услышит ее мольбы. Подруга вытращила на нее удивленные глаза. Рыжая борода неприятно жался к Регине, шаря рукой по ее спине. Взял ее черный локон, поднес к лицу и понюхал, определенное наслаждаясь запахом. Но это уж слишком. дамы. «К вам пристают?» Услышав знакомый голос, Регина с облегчением ощутила, как тугой узел внутри распустился. Она стыдливо подняла глаза на говорившего и увидела Кайдена. Лицо его излучало уверенность и спокойствие. «А ты еще кто?» «Скройся с глаз давай», — пробосила рыжая борода. «Прошу вас оставить девушек в покое», — настойчиво проговорил Кайден, переводя глаз с одного мужчины на другого. В противном случае решим вопрос с силой». Рыжебородый озлобленно стукнул кулаком по столу и встал. Тоще последовал его примеру. «Ну-ка, пойдем выйдем на минутку?» Рыжая борода кивнул в сторону двери, и втроем они двинулись к выходу. Регина испуганно уставилась на Кэссиди и жестом позвала ее в догонку. «Но ты чего, собираешься смотреть, как его отмутузят?» — спросила подруга лениво. «Нет, мы должны ему помочь», — возразила Регина и, не дожидаясь ее согласия, помчалась на выход. Кэс закатила глаза, выпустила раздраженный вздох, но пошла следом за ней. Однако каково было их удивление, когда они вышли и увидели, что пристающие валялись плашмя у Кайденовых ног в полном бесчувствии. Наверняка без магии тут не обошлось, ведь Кайден не был похож на завсегдатая фитнес-центров. Регина так и обмерла на месте, но Кессиди вывела ее из ступора, начав торжественно хлопать в ладоши. «Браво!» — делано воскликнула она, разрезая воздух звонкими хлопками. «Прости, не захватила меча, чтобы возвести тебя в рыцаре!» Кайден сощурил глаза и накинулся на Регину и Кессиди. «И что вы обе здесь забыли?» «Могу спросить тебя о том же!» — парировала Регина, и Кессиди порядком захмелевшая, начала хлопать уже ей. «Кэс, прекрати!» Кайден воинственно смотрел то на Регину, то на ее подругу, которой все было сродни забаве и, не желая перед ними объясняться, изрек. Предлагая заключить сделку». Он протянул вперед ладонь. «Вы никому не рассказывайте, что видели меня, я никому не говорю, что видел вас. По рукам?» «Поздно!» Внезапно вмешавшийся незнакомый голос удивил всех троих. Кайден так и подскочил на месте и уставился в сторону темного закоулка, откуда в круг фонарного света вышли три фигуры. По их одеянию и внешнему облику, Регина догадалась, что пожаловали друиды из клана Кайдена. Неужели за ними устроили слежку? Сердце пустилось в скач. «Приплыли», — выдохнула Кеседи. «Это не то, что вы подумали, я...» «Оправдываться будешь дома», — перебил Кайдена старший из трех мужчин-друидов, отсекая возражение рукой. «Пусть Альтамир решает, что с тобой делать». Тут Регина хотела уже облегченно выдохнуть, понадеявшись, что уж их-то друидские разборки не касаются. Но двое мужчин подошли к ним и схватили за локти. «Эй, а нас-то куда?» Возмущенно вопрошала Кэссиди и пихалась острым локтем, но друид впился в ее руку, как клещ, и не отпускал добычу. «Вы идете с нами», — сказал старший колдун и смерил их презрительным взглядом. «Пусть все знают и о вашем позоре». С тем их и повели прочь от посторонних глаз и теплых домов прямиком в сумрак ночи, где их ожидало наказание.